Глава 22. Трумэн уже почти доехал до полицейского участка, когда зазвонил телефон. Шериф округа Дешуц доложил, что обнаружили брошенный красный пикап с небольшими повреждениями спереди. «Кто владелец?» — спросил шеф полиции. «Права давно просрочены, а машина зарегистрирована в Неваде на Джошуа Пенса». «Чёрт!» Предположение, что Мёрси протаранили автомобилем Джошуа, подтвердилось. «Чёрт!» Уже отбуксировали? Нет, ждём его котер. Сообщите, где вы? Трумэн сделал очередной поворот и надавил на газ, надеясь добраться до места происшествия до того, как автомобиль увезут. Минут через 20 он притормозил на просёлочной дороге, по которой редко ездят, за патрульной машиной и заметил пикап, торчащий из кустов на обочине. Эвакуатор ещё не было. Вы трогали машину? спросил Дейли шерифа только открыл дверцу и осмотрел изнутри. Как только мне сообщили по рации, что машина в розыске, я ничего не трогал. Тот, кто пытался спрятать пикап, явно себя не утруждал. Он нашел тихое место, но автомобиль все равно заметен с дороги. Дейли подумал, что его могли бросить здесь, потому что закончился бензин. «Ключей не видели?» «Нет. Дверца была не заперта, а одно окно опущено». Трумэн обошел вокруг машины. «Трумэн» У неё явно выдалась нелёгкая жизнь. Пикап был сильно помят в нескольких местах. Шины стоило заменить ещё десять тысяч миль назад. Одной фары не хватало. Шеф полиции присел на корточке, чтобы разглядеть дыру на месте фары. И заметил трещины, следы чёрной краски и вмятины. От Тахо Мёрси. Полицейский натянул перчатки, открыл дверцу и быстро осмотрел машину. Водительское сиденье протёрто до дыр. По полу сыпаны обёртками от фастфуда, стаканами и банками из-под содовой. Труман открыл пепельницу. Куча пепла. Тут найдутся образцы ДНК. На соломинках в стаканах вероятно тоже. Хотя вряд ли нужен тест на ДНК, чтобы найти бывшего владельца машины. Возможно, весь этот мусор оставил Пэнс. Но если появится подозреваемый в тарании Мерси и у полиции найдутся средства на экспертизу, можно проверить. Хотя я предпочёл бы добровольное признание. Конечно, Трумэн может запугать подозреваемого тем фактом, что тот оставил следы ДНК в салоне. К тому же это выйдет дешевле. Дейли отошёл от машины и посмотрел на высокие сосны, пытаясь понять, где находится. Вы не знаете, мы далеко от Ранчо Томо Макдональда, спросил он шерифа. Кого? А, неважно. Трумэн вернулся к своей машине. По карте в телефоне определил местоположение и увеличил картинку, чтобы получить более детальную карту местности. Ранчо Макдональда меньше, чем в 10 милях отсюда. Посмотрев на экран несколько секунд, шеф полиции понял, нужно нанести визит. Как только Мерси допустила, что кто-то из людей Макдональда мог сбить её с дороги, Трумэн стал копать информацию по тому. По словам Мерси, Макдональд чист. Судя по найденному Трумэном, тоже. Слишком уж чист. Учитывая, что в Айдахо он якшался с лидером ополченцев Сайласом Кэмпбеллом, в биографии Макдональда наверняка должны быть темные пятна. Трумэн, по сути, никогда толком не общался с Томом, но несколько раз видел его в Иглснест. Перед тем, как отправиться на ранчо, Дейли проверил, что известно полиции штата о Томе Макдональде, обдумывая по дороге полученные сведения. Что-то в нем вызывало тревогу, Но Трумэн не мог понять, в чём дело. Досье безупречное. Просто скука. Слишком безупречная. Трумэн въехал на ранчо и припарковался рядом с другими машинами. Четверо мужчин вышли из большого здания в футах в 50 от стоянки. Дэлли сразу узнал Тома Макдональда. Двое других всегда сопровождали его. К удивлению шефа полиции, четвёртым оказался Оуэн, брат Мёрси. Когда они приблизились, Тот узнал Трумана, едва не споткнулся и стиснул зубы. Доброе утро, шеф, МакДональд протянул Дейли руку. Что вас сюда привело? Хозяин ранчо не потрудился представить тех двоих, которые держались в нескольких футах за его спиной. Крупные парни в камуфляже, под которым можно спрятать стволы. Труман кивнул молчаливой троице, не сводя взгляда с Соуина. Кил Патрик отвернулся. Ладно, МакДональд, Играем по твоим правилам. Дэлли пожал владельцу ранчо руку, игнорируя явный намёк на то, что Труммону следует ограничиться рамками верного ему Eagle's Nest. Мы нашли красный пикап Fort в паре миль отсюда. Немного слукавил шеф полиции, и мне интересно, может ли кто-то из ваших людей что-нибудь рассказать об этом. Макдональд даже не повернул головы к своей свете. Кто владелец? Джошуа Пенс. «Не слыхал о таком. Почему вы приехали сюда, а не к нему домой?» Трумэн и глазом не моргнул, услышав откровенную ложь. «Его адрес не Вада, а водительские права просрочены. Я слышал, он работал на вас. У меня нет работников с таким именем и фамилией. Не знаю, откуда у вас эта информация, но она неверная». Макдональд выдержал взгляд полицейского с непроницаемым лицом. «Джошуа Пенс», Тот самый человек, чье тело нашли на прошлой неделе на пожаре у Джексона Хилла. Трумэн внимательно наблюдал за реакцией Макдональда. «А, тот парень, из-за которого агенты ФБР вчера докучали моим работникам? Ходили тут и выспрашивали, знает ли его кто-нибудь. Из чего это все решили, что мне о нем что-то известно?» «Не знаю про агентов ФБР. Это не ко мне, а к ним», — Трумэн почувствовал на себе взгляд Оуэна. «Меня интересует машина». Макдональд наконец оглянулся на свою свиту. «Кто знает про брошенную машину?» Троица дружно покачала головами. Том повернулся к Трумэну. «Кажется, вы дали маху». «Наверное, так. Спасибо за помощь». Дейли оглядел по стройке. «Похоже, у вас хорошо идут дела. Слышал, появилось много рабочих мест. Планируете большую стройку?» «Не очень большую». Если нужны работники, могу бросить клич в городе. У меня хватает рабочих рук. За спиной Макдоナルда человек в камуфляжной куртке переступил с ноги на ногу и пристально посмотрел на Труммана. Шеф полиции встретился с ним взглядом и дружелюбно улыбнулся. Кажется, именно этот красный пикап попал на днях в аварию. Кто-то чуть не убил агента ФБР, когда её сбили с дороги. Им очень повезло, что она не пострадала. Неприязненный взгляд сменился еле заметной ухмылкой. "Впервые слышу", отозвался Макдональд. "Это не наша машина". Трумэн посмотрел на телохранителя в камуфляже и решил проверить свою версию насчёт фастфуда. "Ну, после смерти Пенса у неё поменялся владелец. Тот, кто взял машину для весёлой прогулки, оставил внутри кучу мусора: банки из-под содовой, соломинки, сигаретные окурки". Ухмылка испарилась с лица парня в камуфляже. Когда он понял, что перечисленные Труммоном предметы могут содержать образцы ДНК, Дэллиs держал усмешку. Попался. А ещё спереди есть повреждения, с чешуйками краски машины ФБР, в которую он врезался. Том Макдональд сохранял спокойствие. Похоже, у вас достаточно улик. Что ж, удачи в поимке водителя. Наверное, это какие-нибудь подростки. Наверное, согласился Трумэн и бросил на прощание быстрый взгляд на Оуэна, который выглядел подавленным. Вот именно. Ты среди тех, кто чуть не убил твою сестру. Дейли коснулся полей шляпы и вежливо попрощался. Возвращаясь к своему внедорожнику, он спиной чувствовал обжигающие взгляды. Какое-то время сидел в салоне, делая вид, что возится с планшетом. Пусть ломают голову, чем он там занят. Он вдруг понял, что совершенно не волновался во время беседы с Томом. Ни чуть, ни капельки. Совсем. Довольный Трумэн попытался понять, что изменилось с тех пор, когда на днях он буквально разваливался на части. Мне не всё равно. Я хочу добиться правосудия ради Джошуа Пенса. Я не о себе думаю. И ради Мерси тоже. Он твёрдо решил выяснить, кто пытался убить её в той аварии, потому что не хотел, чтобы это повторилось. Трумэн завёл мотор, развернулся и поехал обратно той же дорогой. Заметив, что один из телохранителей Макдональда остался на месте, я вновь ожидая его отъезда. Вали, передавай папочке, что я уехал. Шеф полиции кипел от злости. Он подозревал, что все четверо знали, в чьих руках побывал пикап на прошлой неделе, может, кроме Оуэна. Но поскольку тот не вымолвил ни слова в свою защиту, Труман считает его приспешником Макдональда. И неважно, что Оуэн, брат Мёрси. Том Макдональд наблюдал, как Дейли уезжает с ранчо. Эта скотина просидела в автомобиле добрых 5 минут, прежде чем отвалить, и успела вывести из себя Тома, который только-только восстановил душевное равновесие. Шеф полиции не имел здесь никакой власти, они оба это знали. Он заявился мутить воды и попытаться запугать Макдональда и его людей. В «Иглс Нест» Том слышал о шефе полиции немало хорошего, но теперь у него сложилось своё мнение. «Да или не прочь переходить границы дозволенного и докучать невинным людям так же, как и другие копы. Может, он и внушил всем в городе, какой он замечательный, но Макдональд знал — когда человек получает полицейский значок, его самолюбие непомерно раздувается. А, неважно. Копы — всего лишь инструменты правительства, принуждающие соблюдать его нелепые законы. Инструменты для обороны от тех самых людей, которые позволили ему прийти к власти. Скоро этому придёт конец. Оуэн Килпатрик расхаживал по маленькой гостиной дома Макдональда. Том искусно наблюдал за ним. Ему хотелось верить, что Оуэн стопроцентно предан ему, но Макдональд начал в этом сомневаться. Слова шефа полиции напугали Оуэна. Даже Дик начал следить за Килл Патриком, а на его лице появлялось недоверие. Не поспешил ли я ввести его в свой круг? «О чём думаешь, Оуэн?» «В последнее время здесь появляется много представителей властей», — ответил Килл Патрик, продолжая ходить по комнате. «Сначала ФБР, потом полиция штата ищет динамит, а теперь вот шеф местной полиции. Становится жарковато». Том уже жалел, что рассказал Дику, Эллу и Оуину про приехавшую за динамитом полицию. Все трое тут же вспотели от страха, а потом разозлились от мысли, что в их рядах завёлся предатель. Их реакция показалась Тому искренней. Он был уверен, что эта троица ни при чём. Однако оставалось ещё 40 подозреваемых. "Волнуетесь?" спросил Макдональд. "Никто из копов не предъявил нам никаких фактов, только слухи." «И кто же распускает эти слухи?» — поинтересовался Оуэн. В дверях появился раздражённый Эл. «Уж не знаю, почему шеф так долго не уезжал». «Хотел нас запугать», — объяснил Том. «Лишнее доказательство, что улик у него ноль. Просто воздух сотрясает». «Надо было зачистить мусор», — пробормотал Эл. Оуэн застыл на месте. «Какой мусор?» «Неважно». Килл Патрик долго смотрел на Элла. На его лице мелькнуло разочарование. Том и раньше знал. Оуэн подозревает, что люди Макдональда устроили аварию с его сестрой, агентом ФБР. Теперь Килл Патрик убедился в этом. Что он сделает? «Не нравятся мои планы насчет динамита?» — спросил Макдональд Оуэна. Атмосфера накалялась. Эл с Диком медленно повернулись к Килл Патрику, ожидая его ответа. Оуэн сцепил руки за спиной, посмотрел на Тома, Затем на остальных. Мне всё равно. На своей земле можете заниматься чем угодно. Но это ещё не моя земля. Скоро будет вашей, обнадёжил Дик. Староха не заставит долго ждать. И энергично кивнул, словно в его власти предвидеть будущее. Том внимательно посмотрел на бугая. Дик не самый приятный человек, зато предан делу и превосходно стреляет. В основном за эти качества Макдональд и выбрал его в телохранители. А ещё потому что Дик не болтлив. Я тебя не спрашивал, отрезал хозяин ранчо. Бугай зажал рот ладонью, выпрямил спину и очень заинтересовался пространством за плечом Тома. Вы правы, сэр. Макдональд снова повернулся к Коуину. В тот день твоя сестра могла пострадать по вине этих двух тупиц. Это не входило в мои планы он выдержал взгляд Килл Патрика. «Но если федеральные агенты пытаются вытирать об меня ноги, я этого не потерплю и нанесу ответный удар, когда потребуется. У тебя есть какие-то возражения?» Килл Патрик колебался секундой дольше, чем следовало. «Никаких, сэр». Том был разочарован. Я возлагал на него большие надежды. Оуэн отличался от других последователей Макдональда. Успешный, умный, Мотивированный к Макдональду его привёл гнев. Смерть брата, результат дредной работы копов, открыла Оуину глаза. Он хотел того же, чего и остальные соратники Тома перемен. Перемен, которые вернут людям достоинство и гордость. Хватит с них постоянного воровства денег в форме налогов, чтобы поддерживать жадных политиков. Хватит оглядываться через плечо каждый раз, переступая порог собственного дома. Они хотят просто жить своей жизнью. Вместо этого их загоняют в стойло, а правительство выдумывает новые законы, чтобы официально врываться в чужие жизни и отбирать всё, что захочется. Лес, которым ваша семья владела 50 лет. Отдайте его нам. Нужно охранять местных сов. Пастбища, на которых ваш скот пася все последние 10 лет. Держитесь от них подальше. Нужно охранять реку, из которой пьют ваши коровы. «А потом появляются федеральные власти с оружием и полномочиями. Несправедливо!» «Возможно, наше ранчо не для тебя», — сказал Том Оуэну. Килл Патрик сделал пару шагов вперёд и заговорил пылко и искренне. «Вы знаете, что мы хотим одного и того же. Вы способны склонить людей на свою сторону. Я верю в ваше дело». Он выдержал взгляд Макдональда. «Не врёт». Том доверял интуиции — приступ сомнений насчёт надёжности Оуэна прошёл. Может, Килл Патрик и питал слабость к сестре, но не позволял этой слабости встать на своём пути. Том протянул Оуэну руку, и тот крепко пожал её. «Я с вами», — заявил он. «Хорошо», — одобрил хозяин ранчо. «Итак, как нам выявить источник утечки?» Оуэн тяжело вздохнул. «У меня есть кое-какие подозрения насчёт того парнишки, который работает на бараках» ейда Макдональд точно удивился. Этот мальчуган был вежлив и старательно трудился. Может, он не специально выдал нас, но вполне мог сболтнуть про динамит своей девушке. И она настучала. Какое дело девушки-подростку до нашего динамита? Она моя племянница. Её отец погиб, теперь она живёт вместе с Мерси. И тут Том всё понял. Думаешь, она разболтала тётке Поэтому у нас теперь проходной двор. Почему ты раньше не сказал? Макдональд пришёл в ужас. Его работник встречается с племянницей агента ФБР. Оуэн поджал губы, прежде чем ответить. Я только недавно догадался. Вспомнил, что именно этого парня видел с племянницей, только когда наткнулся на него здесь на днях. И даже тогда я сомневался. Значит, ты мог ошибиться. Да, мог. Но, по-моему, это один и тот же человек. Видимо, придётся побеседовать с Кейдом. Том повернулся к Дику и Элло. Найдите мальчугана. У него сегодня выходной. Вот чёрт. На лице хозяина ранчо отразилась досада. Завтра утром он первым делом должен зайти ко мне.